Новозеландцам понравилась речь Тупи, и они, осмелев, стали подходить к странным заморским людям. Кук встречал их приветливо, каждому дарил по нитке бус и уговаривал ехать к себе на корабль. Казалось, все шло отлично. Но вдруг один из новозеландцев, подойдя к астроному Грину, вынул у него из ножен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 Двое матросов были слегка ранены. «Собаки, бей их!» — крикнул кто-то. Грянул залп, и четверо новозеландцев с простреленными черепами упали на дно своей пироги. Кук стоило большого труда заставить расцвирепевших моряков не пристреливать трех остальных. Их взяли в плен и отвезли на корабль. Кук угостил их, напоил сладкой настойкой, Подарил им бусы, ткани и топоры, но пленники ко всему относились враждебно. Ступий разговаривать отказались, и, когда их вечером отвезли на берег, стали швырять камнями в отъезжавшую шлюпку. Они любили свою землю и не доверяли могущественным иноземцам. Материк или остров? Ук решил, что оставаться здесь дольше бессмысленно, и направился вдоль берега к северу. Всей команде хотелось поскорее узнать, открыли ли они Южный материк или Новая Зеландия, всего только один из бесчисленных островов Тихого океана. Дули встречные ветры, и усердие медленно подвигалось вперед. На берег мореплаватели съезжали только за водой и избегали встреч новозеландцами, но издали видели деревни и маленькие деревянные крепости, которые новозеландцы называют ипу. Эти крепости с высоким бревенчатым частоколом строились на вершинах скал. По ночам корабль бросал якорь в бухтах, которых здесь было множество, и тогда на берегу собирались новозеландцы, жгли костры, плясали военные пляски и проклинали чужеземцев. Англичанам этот шум мешал спать, но в конце концов они привыкли к нему. Одного только тупию продолжали волновать угрозы, и он каждый вечер обращался к новозеландцам с речью. «Сойдите на берег, и мы вас всех убьем!» кричали ему в ответ новозеландцы. «Мы не хотим с вами спорить», — рассудительно отвечал Тупия. «Берег ваш. Но по какому праву вы оскорбляете нас здесь, в море? Море и не наше, и не ваше. А сражаться с вами мы не хотим. У нас нет никакого повода к ссоре». Однажды подобными речами он до того разозлил новозеландцев что они решились на чрезвычайно дерзкую выходку. Пользуясь ночной темнотой, к усердию подошла пирога, и несколько воинов взобралось на палубу. Они хотели убить Тупию, но, по счастью, он зачем-то спустился вниз. Не найдя Тупии, они схватили его племянника Тайета, швырнули его в пирогу и понеслись к берегу. Тайета заплакал. Его плач услышали стоявшие на вахте матросы и начали стрелять.